64. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Вообще-то, о чем говорить? Наши славные ряды крепки и спаяны, как никогда. Мы грохнули и сняли шкуру с чудища никогда и никем не виданного. Если какие-нибудь мараи о нем когда-то и слышали, тем лучше. Отныне мы для них не просто работодатели, пришельцы из волшебно богатой страны, отныне мы почти боги. Пусть смотрят снизу вверх и преклоняют колени. Быть может, даже рабам отныне не так обидно. И, господа, все же не абы кто, а самые удачливые охотники на сфере мира. Так еще и заботливы, как мамаша. Ведь у кокошили не только для собственного комфорта, но и для общей безопасности. А значит, и всяких двуногих носильщиков тоже. Надо ценить, наценить, что хозяева не дают в обиду, свое прикупленное ходячее имущество. Основной состав — ученые-добровольцы, военная элита, трудящая ноги буржуазия, мечтающая попасть в главную лигу денежных мешков. О, все эти тоже в фазе эмоционального подъема, шагают бодро и в ногу. Мачети, прорубающие путь, так и свистят. Еще бы! Благодаря нашему ручному гению Жужу Шаймару, Отныне мы движемся не просто абы как, типа в поисках края сферы мира. Теперь с нами надежный проводник. Нет, разумеется, Дьюк Ирнац не получил расчет, он по-прежнему при делах. Просто теперь у нас еще и представитель Датароров, поверенный самого шамана и величайшего танцора джунглей Кадидадала. По убеждению нашего начальника, уж не пойму истинных или наигранных, прямой потомок Рибукаров. Короче, у экспедиции все в полном ажуре. Так что, во имя неизвестных отцов, большой науки, бизнес-плана, в общем, кто во что гораст, или выбирай по душе, мы обязуемся двигать вперед без проблем. Ура! Слава мировому свету! Слава император... Извиняюсь, вырвалось от жары. Слава неизвестным отцам! Если на фоне такой эйфории просматриваются какие-то неудовлетворенные жизнью, это их личное дело. Лес тропический, рубят, щепки летят. Неудовлетворен и несчастен только какой-то доктор. Подумаешь, у них у интеллигенции всегда наличествуют некие черви сомнений. Слабительное примите, доктор Гаал. Выполощите своих червей и адь два, не отставать от группы. Мало ли, вдруг у разделанного ие чи -Рики ки наличествовала подруга жизни, ныне безутешная вдова. Выбросьте сомнения из головы. Вы находитесь в лучшем и, к тому же, единственном из миров. Что вам, собственно, до того, что за проводника к легендарным городам пришлось возвратить колдуну жуткого круку-круку? Какое вам дело до этого многостадийного насекомого паразита, ветеринар-дар? Вживят ли его обратно в спасенного мальчишку или в какого-то другого, не столь замученного? Вам-то чего? Здесь, в топожваре мэш детская смертность превышает даже нынешние послеатомные нормы страны неизвестных отцов. Одним пацанчикам больше, одним меньше. Какая вам разница? Не берите в голову дог. Очистите ее от всякой заразы, отвлекающей мозговые ресурсы. Подумайте о чем-нибудь интересном. Вот, например...